«Меньше всего Джеку хотелось встречаться с этим человеком. Такие юристы, как Тони Фазана, огребая огромные деньги, не переставали твердить, что стоят на защите маленького человека. После крушения самолета толпы таких юристов преследовали родственников, убеждая их предъявить иск авиакомпании». «Я, пожалуй, поеду», — сказал Джек, поднимаясь с кресла. Он понимал, что с появлением Тони согласия на эксгумацию он не получит. «На карточке вы найдете номер моего сотового и сможете связаться со мной после того, как ваш юрист ознакомится с бумагой». «Нет-нет, мне хочется разобраться с этим немедленно», — возразил Джордан. «Если я этого не сделаю сразу, то уже не сделаю никогда. Поэтому прошу вас сесть». Вы не успеете и глазом моргнуть, как мистер Фазана будет здесь. Как насчет коктейля? Уже пять, и если мы сейчас выпьем, приличие не нарушим. Джек снова опустился в плетеное кресло, решив ждать завершения истории, каким бы оно ни оказалось. У Джордана под рукой, видимо, была кнопка вызова, потому что неожиданно перед ними появилась горничная. Джордан попросил ее принести водку, мартини и маслины. Джордан и Карлин вернулись к обсуждению предстоящих путешествий с таким видом, словно в промежутке беседы ничего не произошло. Предложение выпить Джек отклонил. Он еще тешил себя надеждой погонять мяч после того, как отсюда вырвется. Когда его терпение было уже на исходе, звон колокольчиков возвестил – что у входа в дом стоит посетитель. Джордан не шевельнулся. Джек услышал, как открылась входная дверь, и до него донеслись чьи-то приглушенные голоса. Минуту спустя в комнату влетел Тони. За ним следовал другой человек в таком же костюме, как у Тони, только более внушительного размера. Джек автоматически встал в знак приветствия, но Джордан его примеру не последовал. «Где этот так называемый бланк?» — сходу спросил Тони. Времени на светские тонкости у него не было. Джордан свободной рукой указал на стол. В другой руке он держал мартини. Карлин сидела рядом, накручивая локон на палец. Тони схватил лежащую на стеклянной столешнице бумагу и впился в нее темными злыми глазами. Пока Тони изучал документ, Джек изучал Тони. Если в зале суда адвокат держался достойно и весело, то сейчас он был явно взбешен. У Тони было широкое, слегка помятое лицо и крупные квадратные зубы. Его мускулистые руки были похожи на две дубины, а пальцы, короткие и толстые, на разварившиеся сосиски. Джек переключил внимание на его спутника, который остановился у порога. Парень, видимо, был его телохранителем. Сам факт, что адвокат Тони Фазана нуждается в защите, заставил Джека задуматься. «Что это за чушь?» — поинтересовался Тони, махнув листком в сторону Джека. «Вряд ли официальный бланк следует называть чушью», — сказал Джек. «Это разрешение на эксгумацию». «А кто вы такой? Наемная пушка в пользу ответчиков?» «Ни в коем случае». «Он брат супруги доктора Баумана», — пояснил Джордан. «Сейчас он навещает сестру, живет в городе и говорит, что ищет справедливости. Во всяком случае, он так утверждает». «Справедливости, чтоб я сдох», — прорычал Тони, глядя на Джека. «И у вас хватает наглости врываться сюда, чтобы сбивать с толку моего клиента?» «А вот и не так», — весело возразил Джек. И «Меня сюда пригласили на чай». «А он вдобавок из себя еще и умного корчит!» «Каков шутник!» — сказал Тони. «Он говорит правду», — вмешался Джордан. «Мы его пригласили, и прежде чем приступить к мартине, мы пили чай». «Я всего лишь пытаюсь добиться аутопсии», — пояснил Джек. «Чем больше информации мы получим, тем выше шансы на то, что восторжествует справедливость. Кому-то надо побеседовать с Пайшен Стэнхоуп». «Ушам не верю!» — то ни в не вознес руки к потолку, а затем, поманив к себе своего подручного, скомандовал. «Франко, иди сюда и вышвырни это собачье дерьмо из дома мистера Стэнхоупа!» Франко, повинуясь приказу, подошел к Джеку, взял его за руку повыше локтя и потащил к выходу. Джек, чувствуя горячее дыхание громилы, пытался оценить последствия сопротивления. Оглянувшись на хозяина дома, он увидел, что тот спокойно сидит на диване. Происходящее, видимо, удивило Джордана, но он промолчал, когда Тони приказал телохранителю разобраться с этим типом. Не отпуская руки Джека, Франко протащил его через гостиную и мраморный вестибюль. «Может быть, обсудим это дело, как подобает джентльменам», — сказал Джек, начиная оказывать легкое сопротивление. Он еще не решил, как лучше справиться с ситуацией. Джек не любил применять физическую силу даже в тех случаях, когда его провоцировали. Франко по фактуре смахивал на защитника футбольной команды. Таких громил он встречал, когда играл за свой колледж. Столкновение с одним из них и положило конец его футбольной карьере. «Заткнись!» – рявкнул Франко, даже не взглянув на Джека. Когда они подошли к входной двери, Франко остановился. Затем он открыл дверь и толкнул Джека, отпустив его руку. Джек одернул пиджак и спустился на посыпанную гравием подъездную аллею. Он увидел громадный черный кадиллак. Оба автомобиля казались по сравнению с ним крошечными лачонками, ошвартованными рядом с плавучим домом. Джек, уже шагавший к своей машине с ключами в руках, Вдруг остановился и повернулся лицом к Франков. Разум подсказывал ему, чтобы он сел в машину и как можно скорее уехал. Но коварные гены, которые недавно восхищались Бентли, были беспредельно возмущены столь откровенной капитуляцией. Франко стоял на ступенях дома, широко расставив ноги и уперев руки в бока. На его изрытой следами угрей рожи гуляла презрительная ухмылка. Из-за спины Франка показался Тони. Он словно катился на толстых коротких ногах, странно покачивая бедрами. Подойдя к Джеку и чуть ли не ткнув его указательным пальцем в лицо, адвокат сказал. «А теперь я скажу тебе всю правду, ковбой. Это дело принесет по меньшей мере сто тысяч баксов, и я ожидаю хороший откат. Ты меня слышишь? Я не допущу, чтобы ты обгадил малину». «Все пока идет как надо, и поэтому никакой аутопсии, ты понял?» «Не понимаю, чем вы так расстроены», — сказал Джек. «Если хотите, можете представить ко мне своего судмедэксперта». Джек понимал, что вопрос аутопсии закрыт, но ему хотелось позлить Тони. Выпуклые глаза адвоката полезли из орбит, вены на висках вздулись и стали напоминать черных червей. Что ты хочешь от меня услышать, прохрипел Тони. Я не хочу аутопсии. Дело идет прекрасно, и сюрпризы мне не нужны. Мы прихватим этого наглого высокомерного лекаря и его консерж-медицину. Мне кажется, что вы утратили объективность, хладнокровно заметил Джек, заметив, как презрительно скривились губы адвоката при упоминании о консерж-медицине. «Не исключено, что этот тип начал поход против нее по личным мотивам», — подумал Джек. «Взгляни на этого парня», — сказал Тони, обернувшись к Франко. «Похоже, что он явился к нам с другой планеты». «У меня складывается впечатление, что вы просто боитесь фактов», — заметил Джек. «Я не боюсь фактов», — взревел Тони. «У меня куча фактов. Эта баба умерла от инфаркта». «Если бы она оказалась в больнице на час раньше, то мы бы сейчас с тобой не болтали». «Что значит эта баба?» передразнил его Джек, воспроизведя произношение адвоката. «Все, хватит!» — взорвался Тони. Привлекая внимание Фрэнка. он щелкнул пальцами и крикнул. «Забрось этого идиота в машину, и чтобы я его больше не видел!» Франка неторопливо спустился по ступеням, обошел Тони и попытался обеими руками столкнуть Джека с места. Джек устоял. «Постойте, парни! Я еще не успел узнать, как вы координируете свои наряды. Вы решаете, что надеть с вечера или делаете это утром? Мне кажется, что это очень забавно». Франко отреагировал так быстро, что Джек не успел подготовиться. Гигант ударил Джека по щеке с такой силой, что у того зазвенело в ушах. Джек на миг пригнулся и ответил на удар сильным и столь же эффективным ударом. Франка удивился больше, чем Джек. Он совершенно не ждал отпора, привыкнув к тому, что люди просто боятся его могучего телосложения. Когда он, выпрямившись, инстинктивно прикоснулся к щеке, Джек схватил его за лацканный пиджака, притянул к себе и за всех сил ударил коленом в пах, Франко сложился вдвое и замер, чтобы восстановить дыхание. Придя в себя, он выпрямился, и Джек увидел в его руке револьвер. «Нет!» — закричал Тони и схватил Франко за руку. «Убирайся отсюда!» — крикнул он Джеку, удерживая Франко, как пса, готового сорваться с цепи. «Если ты сломаешь мне дело, то станешь экспонатом для истории, а не будет». Джек пятился до тех пор, пока не наткнулся на свою машину. Он не хотел выпускать Франка из поля зрения. Ноги Джека внезапно стали ватными. Оказавшись в машине, Джек без промедления запустил двигатель. Оглянувшись, он увидел, что в дверях дома стоят Джордан и Карлин. «Мы еще с тобой встретимся!» — крикнул Франка, когда Джек двинулся по подъездной аллее. Минут пятнадцать Джек кружил по улицам, чтобы успокоиться. Ему очень не хотелось, чтобы его обнаружил черный кадиллак. Он понимал, что повел себя довольно глупо, но сдержаться не мог, не позволяло чувство собственного достоинства. Заблудившись, Джек остановился на обочине дороги в тени огромного дуба. Он надеялся, что находящиеся поблизости дорожные знаки помогут ему сориентироваться. Кружа по улицам, Джек вдруг подумал о бегстве. Рвануть в аэропорт, а потом в Нью-Йорк. Горящая после удара левое щека говорила в пользу этой мысли. Тем более, что вопрос с аутопсией отпал, и он ничем не сможет помочь сестре. Вторым аргументом в пользу отлета был приближающийся день бракосочетания. И все же Джек не мог уехать. Это было бы трусостью. Он достал карту и стал искать скоростную дорогу. Это было трудно, потому что улица, где он находился, на карте отсутствовала. Джек уже был близок к отчаянию, когда его мобильник подал сигнал. Он посмотрел на дисплей. Высветившийся номер был Джеку незнаком. Тем не менее, он откликнулся. «Доктор Степлтон, это Джордан Стенхоп. Вы в порядке?» «Признаюсь, что в моей жизни бывали и более счастливые времена, но в основном у меня все хорошо. Я должен извиниться за мистера Фазана и его помощника. Они некрасиво вели себя в моем доме». «Благодарю», — сказал Джек. У него напрашивался другой, более остроумный ответ, но он сдержался. «Я видел, как вас ударили по щеке, и ваша реакция привела меня в восхищение». «Вам не следует восхищаться. Я повел себя глупо, учитывая, что охранник был вооружен. Я думаю, что он получил по заслугам. Сомневаюсь, что он разделяет вашу точку зрения. Во всяком случае, эта часть визита доставила мне наименьшее удовольствие. Я только теперь понял, насколько неотесан и груб мистер Фазаном. Мне стыдно за него. Еще не поздно отозвать псов». подумал Джек, но вслух ничего не сказал. «Кроме того, у меня вызывает недоумение его тактика и откровенное нежелание поиска истины. К сожалению, юристы зачастую ищут не истину, а возможность разделаться с противной стороной. Поскольку у меня нет ни малейшего желания в этом участвовать, я подпишу согласие на эксгумацию».